К моему счастью, к тому моменту, когда я спустилась в общий зал, где меня терпеливо поджидал Фрей, народа там почти не осталось. Только очень уставшая молоденькая служанка лениво убирала со столов, то и дело душераздирающе зевая. Когда она увидела меня, то так и застыла с открытым ртом, выпучив глаза. Тряпка, которой она смахивала мелкий сор, выпала из ее руки на пол. Я полюбовалась на ее оторопелый вид и подошла ближе к парню. Тот сидел спиной ко мне, поэтому пока не мог оценить результатов напряженного труда Фи. Но надеюсь, его не хватит удар. Ты только не пугайся. На всякий случай предупредила я. Фрей видимо настолько углубился в свои размышления, что не услышал моих шагов. Он вздрогнул от неожиданности, повернулся ко мне и замер. Благо, что подобно служанке хоть рот не разевал при этом. Я с нарочитой развязностью поправила волосы, постаравшись не выдать своего волнения дрожью руки. «Хм, а перестаралась ли Ульрика?» «Рот закрой», — посоветовала я Фрею, когда пауза затянулась сверх всякой меры. «И чего молчишь? Язык проглотил, что ли?» «Мика, это ты?» Наконец, изрядно севшим голосом, на всякий случай полюбопытствовал он. Дождался моего утвердительного кивка, после чего продолжил с нескрываемым удивлением. «Но что ты сделала с собой? И зачем самое главное?» «Тебе не нравится?» Невежливо вопросом на вопрос ответила я, отчаянно озираясь в безуспешных поисках зеркала. Хотя о чем это я? С каких пор в общем зале постоялого двора можно найти зеркало? Чтобы после первой же пьяной драки его расколотили на множество мелких осколков? Фрей от моего невинного в сущности вопроса вдруг покраснел так сильно, что цветом лица начал напоминать перезрелый помидор. Ворванул в ворот и без того свободной рубахи, словно он начал душить его и проговорил. «Да нет, нравится даже очень, но мне казалось, что ты не из тех девиц». Он не закончил фразу, покраснев еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. И я внезапно успокоилась. «Ах, вот оно что!» Бедняга, наверное, подумал, будто я решила соблазнить священника, потому и накрасилась сверх всякой меры. Действительно, Улярика постаралась на славу, хотя в средствах была весьма ограничена. Она каминным угольком густо подвела мои глаза и брови. Затем, ради благого дела, пожертвовала свою карминную палочку и придала моим губам ярко-алый цвет. Мои рыжие волосы, которые к этому моменту уже отросли ниже плеч, она каким-то хитрым образом взбила и уложила пышными волнами. Увы, достойного наряда к столь яркому и вызывающему макияжу у меня не имелось. Поэтому пришлось довольствоваться тем, что я распустила шнуровку рубахи до максимума, почти оголив грудь. Видимо, результат оказался более чем достойным, поскольку Фрей изо всех сил пытался не пялиться на нее, но его взгляд каждый раз, словно завороженный, возвращался к столь вожделенному месту на моем теле. — Подожди, ты еще не все видел? — игривым тоном прощебетала я и с заговорщицким видом подмигнула. — Во дворе тебя ждет еще один сюрприз. Уж не знаю, какую именно картину нарисовало разбушевавшееся воображение Фрея, но мое обещание его явно не обрадовало. Поскольку покраснеть больше он не мог при всем желании, то ради разнообразия начал бледнеть. Ох, бедняга, как бы его удар в столь молодом возрасте не хватил. Пойдем, торопливо проговорила я и на всякий случай добавила. Это не то, о чем ты подумал. Хотя я могла лишь догадываться, о чем именно, подумал мой новый приятель. Фрей в очередной раз с усилием оторвал взгляд от моей груди и посмотрел на меня. С усилием двинул кадыком, сглатывая слюну, послушно кивнул и встал. Ночь оказалась свежа. Я украдкой поежилась, стоя на пороге, постояла во двора. М да, как-то об этом я и не подумала. Пожалуй, стоило захватить с собой теплый плащ, иначе я рискую застудить свое, так сказать, оружие массового поражения. Ты только не пугайся, повторила я свое самое первое предупреждение. Надеюсь, ты не собираешься раздеться прямо здесь, мрачно пошутил Фрей и на всякий случай попятился, не отводя от меня напряженного взгляда. Стоило признать, не пялиться на мою грудь у него получалось все лучше и лучше. «Нет, при чем тут это?» Я мотнула головой, раздраженной его недогадливостью. «Сейчас ты поймешь, с какой стати я так разоделась. Смотри». И я повелительно возделала руку, указывая в ночной мрак. Фрей послушно посмотрел в ту сторону. Стоило признать, Ульрика постаралась обставить свой выход, точнее, вылет, как можно более эффектно. Сначала тьма наполнилась хлопанием огромных крыльев. Фрэй ощутимо напрягся и нахмурился, вглядываясь в темноту перед собой. Затем повеял ледяным ветром, который принес с собой отзвук далекого неприятного смеха. Было такое ощущение, будто кто-то рядом провел когтем по стеклу. Я прекрасно знала, что все это фокусы Ольрики, основанные на простейшей магии доступной феи. Но все равно мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. Все мои нервы были напряжены до такой степени, что, казалось, щелкнем пальцами и произойдет что-нибудь страшное. Я украдкой покосилась на Фрея, гадая, о чем он сейчас думает. Его лицо было словно высеченным из камня, только слабый свет, почти зашедший за темную кромку близкого леса луны, искорками отражался в глубине его глаз, напряженно вглядывающихся вдаль. А еще через мгновение появилась Ульрика. «Точнее, это я знала о том, кем является стремительно вылетевшее на нас из темноты существо». Фрейб об этом и понятия не имел. Он резко отшатнулся в сторону, когда Ульрика пронеслась почти вплотную к его лицу, не отказав себе в удовольствии задеть его кончиками крыльев. у, -у, -у! провыла Ульрика, зайдя на новый крутой вираж и вновь нацелившись на бедолагу. у, -у, -у, -у! Бойся меня, несчастный смертный!» И Фрей действительно испугался. Впрочем, кто может обвинить его в недостатке смелости? Явно не я. Если бы на меня из темноты вылетело загадочное нечто и принялось нарезать круги в опасной близости от моего лица, то я, скорее всего, не мудрствуя лукаво, рухнула бы в обморок. Но его реакция меня удивила. «О, всемогущие боги!» Воскликнул он, сгробастал меня за шиворот, прижал к себе и ловко сиганул с крыльца в ближайшие кусты. Что скрывать очевидное, я была не готова к столь резкому прыжку и последующему жесткому приземлению. Тем более Фрей всей своей тяжестью упал на меня, видимо, таким образом желая защитить от зловещего создания, напавшего на нас. Неполную минуту я сражалась за каждый глоток воздуха, будучи не в силах что-либо сказать и успокоить Фрея. Я изо всех сил пихалась и легалась, пытаясь хоть чуть-чуть сдвинуть его в сторону, но Фрей по-прежнему тяжелой тушей лежал на мне и бормотал молитвы, не вслушиваясь в мое отчаянное кряхтение. «Эй, ты где там?» раздался сверху озадаченный вопрос Ульрики, который привели в замешательство акробатический кульбит Фрея и последующее наше исчезновение. «Мика, ты в порядке?» Фрей, услышав, как загадочное нечто назвало меня по имени, прекратил шептать молитвой и напрягся. Я почувствовала, как его пальцы весьма недвусмысленно сомкнулись на моем горле, грозя в любой момент перекрыть мне доступ воздуха. «Ой, что-то мне это не нравится. Сдается, Ульрика перестаралась и перестаралась сильно». «Все в порядке!» С величайшим трудом просипела я, силясь успокоить испуганного парня. «Я же просила тебя не пугаться!» «Что это?» Свистящим шепотом спросил Фрейн, не торопясь убрать пальцы с моего горла. Не что, а кто?» Обиженно исправил его Оль, реконависнув над нами. «Я подруга Мики. Ты вроде как попросил ее поставить на место здешнего священника, вот я и решила помочь». Пала небесам Фрейни испугался еще больше и не стал меня душить, когда понял, что его укрытие обнаружено. Но вставать с меня не торопился, продолжая всей тяжестью своего тела придавливать к земле. «Это правда?» — спросил он у меня. «Это... это... это нечто действительно твоя знакомая?» «Я не нечто, я фея!» — голосок Ульрики тоненько зазвенел от возмущения. «И вообще, разлегся тут. Вообще-то Мика чужая невеста. Как тебе не стыдно?» Фрей как ветром из меня сдуло. Мгновение, и он уже стоял на ногах, озадаченно почесывая в затылке. Поскольку Фрей явно не собирался подавать мне руку, до нельзя смущенной произошедшим, я с кряхтением поднялась сама. Со стоном потерла себя чуть пониже поясницы. Ох, как отбила то себе эту часть тела, под подкую на поиски новых приключений. Кто это? Почти не разжимая зубов, буркнул Фрей, по-прежнему избегая смотреть на меня. Это Ульрика. — любезно представила я фею и запустила пятерню волосы, вычесывая из них мелкий мусор и пытаясь придать прежний объем. — Ты все-таки ведьма? — вполне резонно поинтересовался Фрей, на всякий случай сжав кулаки. — Иначе почему путешествуешь с этим... с этой... с феей? — завершила из-за него я фразу. Покачала головой. — Я же предупреждала тебя, что не надо пугаться. — Не надо пугаться?! Парень аж подавился от возмущения и застыл явно не в силах облечь слова все свои претензии. «Молодой человек, не стоит так кричать!» Сухо фыркнула Ольрика, порхая над нами, словно моль переросток. «Иначе ты разбудишь постояльцев, и наша затея провалится в самом начале. Или ты уже передумал и больше не желаешь навести поздний неожиданный визит священнику?» «Нет, желаю», — неуверенно проговорил Фрей. «Но я не понимаю, что все это значит». «М-да». Глупость все-таки заразительна, Ульрика с нескрываемым пренебрежением фыркнула. Или мне просто не повезло с поддельниками, то Мики, надо было все разжевать и по полочкам разложить, теперь тебе. Фраюгрюма молчал, то сжимая, то разжимая кулаки. Ладно, объясню по дороге. Мюнстева обронила Ульрика и с сомнением покосилась на усеянное звездами небо. Ночь в разгаре. Но если мы и дальше продолжим терять время на ненужные объяснения, то к дому священника доберемся лишь к рассвету, а следовательно потеряем преимущество нападения в темноте». «Нападение?» — почти беззвучно повторил Фрей и уставился на меня взглядом, преисполненным ужаса. «Да ничего плохого с твоим священником не случится», — поспешила я его заверить, угадав, какие мрачные мысли пробудили в несчастном парне слова Ульрики. «Честное слово. И со мной все будет в порядке», — на всякий случай осведомился Фрей. Я удивленно скинула брови, не совсем понимая, о чем это он. И парень торопливо пояснил. «Пойми, Мика, я не последний трус, но все-таки кое-что в этой ситуации меня настораживает. Я попросил тебя о помощи, но при этом даже не подозревал, что ты водишь знакомство с подобными созданиями». И он опасливо покосился на Оллерику, после чего продолжил. «Кто даст гарантии, что вы не заманите меня куда-нибудь в тихое безопасное место, где никто не услышит мои крики, после чего жестоко расправитесь?» «Ведь это именно ты попросил нас о помощи, а не мы!» Раздраженно напомнила Ольрика и забила крыльями вдвое чаще, осыпав нас облаком сажи, в котором мы искупалась для придания себе нужного облика. «А теперь мы вынуждены еще и давать тебе какие-то гарантии. Ну, так и будем тут стоять, пока кто-нибудь не выйдет, или все же проверим, причастны ли ваши разлюбезный священники к убийствам?» «Фрей, я не желаю тебе никакого вреда», — проговорила я, не обратив внимания на тираду феи. «Клянусь всем дорогим, что у меня есть в жизни. Мы с Ольрикой просто решили проучить отца Чериара. Он не любит женщин, обладающих магическим даром? Что же, пусть тогда самые страшные его кошмары выплатятся в жизнь. И тогда, быть может, он хорошенько подумает, прежде чем наводить огульную хулу на всех колдуньей». Губа Фрея тронула робкая улыбка. Он склонил голову на бок, обдумывая мое предложение. Потом радостно кивнул. «А что?» – воодушевленно проговорил он. «Из этого может получиться толк». Пожалуй, повеселимся мы знатно.